Ильвы. Крошечный телефон выскользнул из ладони и упал на ковер. Вот так, плохая примета, дурной знак. Впрочем, я никогда не была суеверна. Господи, но когда я совершила ошибку? Тогда выбрала неправильное. Телефон лежит. Простое действие. Наклониться, поднять, пробежаться по клавишам, набирая знакомый номер. Я ведь помню, сколько лет прошло. Вот именно, что много. Димка десять раз мог сменить работу и мобильник и адрес и жизнь в конце концов, обзавестись семьей и детьми. А Роман как же? А я впервые в жизни не знаю, как поступить. Тогда после встречи с Нелли знала: развестись и избавиться от опасности скандала если этой сумасшедший придет в голову подать в суд. Алименты на ребенка никто бы не отнял. А положение супруги Громова... Да я никогда им и не дорожила. Папа, папочка, ты же всегда говорил, что все поддается расчету. Я тебе поверила. А ты просто боялся жить, не считая. И я теперь боюсь, но я сильная. Я преодолею страх. В трубке гудки, долгие, тревожные, я замираю, готовая в любой момент нажать на клавишу отбоя. Алло, здравствуйте, я вас знаю? Димка полон оптимизма и радости, и мне неудобно разрушать его уютную жизнь. Но прежде чем успеваю испугаться, говорю. Привет, Дима, это Ильва.